Глава тридцать Эля. За пропущенную пару получила втык от декана. К моему несчастью, он пришел на лекцию и записал фамилии всех, кто на ней не присутствовал. Теперь отрабатывать придется. Декан у нас молодой профессор и в целом мировой мужик, но вот подметать двор или красить бордюры вполне может заставить. «Эльвира Валерьевна, вы влюбились, что ли?» — спрашивает он. «Ой, так заметно, да?» — розовею от смущения. «Ну, у кого глаз намёт, он тот заметит». «А где ваша подруга, Дина Караева?» «Дина мне прислала СМС, что заболела и останется дома». «Я тоже по ней скучаю, ведь Змеевский пожирает все мое свободное время». Еще не поженились, а уже вросли друг в друга корнями. Дина болеет. Можно я пойду? Навестить ее нужно. Идите. Но завтра после пар сажайте цветы. Либо бороться с сорняками. О нет. Только не работай с землей. Потом грязь из-под ногтей выковыривать. Ммм. Учтите, я проверю. И проверит, прям не сомневаюсь в этом. Будет ходить по клумбе в своих начищенных до блеска туфлях и заглянет под каждый цветок. Профессор всегда одет с иголочки. Настоящий правитель педагогических наук. Покупаю в магазине фрукты, витамины и сок, надеваю на лицо маску, чтобы не заразиться, и иду к подружке. Дверь открывает отчим. «Он что, теперь всегда дома?» «Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Пищу из-под маски». «Проходи, Эля. Маску можешь снять. У нее не вирусная». «А что случилось?» «Живот болит». «Рыба на ужин попалась несвежей. Отравились всей семьей». «О, понятно». Захожу в комнату к подруге. Она читает книгу. Радуется моему появлению, вскакивает с постели и тут же оседает, хватаясь за живот и корчась от боли. Долбаная рыба!» — жалуется Дина. Дрищем всей семьей всю ночь. «Деремся за право сидеть на унитазе!» — хихикает. «Меня тоже пробивает на ха-ха!» Как-то раз мы с мамой поели несвежие суши и тоже провели веселую ночку на Толкане. Влад, как истинный мужчина, предоставляет мне такое право по первому требованию. Так что мои штаны чисты, слава богу. А вот у него сегодня стиральная машинка весь день крутится. Прыскает смеху дина и я вместе с ней. Представляю обосранные брюки Влада и ржу до коликов. Так ему и надо. Нечего на свою падчерицу заглядываться. Ну, а у тебя как дела? Интересуется Дина. Подробно живописую ей события, происходящие в нашей семье. Дина слушает, и ее брови удивленно ползут вверх. — Ну, ничего себе! — качает головой, когда заканчиваю рассказ. — Так кто он, истинный твоей мамы? — Знать не знаю. Даже предположений нет. Надо устроить собственное расследование. Ага, следачки мы доморощенные. Реагирую скептически. Есть вариант просто ждать. Он сказал, через месяц или два увидимся. Долго разочарованно тянет Дина. Мне тоже любопытно, но... Что потом делать с этой информацией? «Ну, когда я узнаю, кто он такой, то что?» «Будешь общаться». «Зачем? Дразнить Камоевича?» «Ставлю на черное, что он ненавидит этого мужика, хотя не знает, кто он такой». «По ошибке избил своего друга. Ужас!» «Артем тоже избил своего друга Сержа, но не по ошибке, а за дело». «И все-таки как же они похожи!» Нет сомнений, что змей — сын своего отца. Умирая от любопытства, Эль, цепляется за мою руку Дина. Я тоже, если честно, не люблю интриги. Точнее, люблю их раскрывать. И никаких зацепок нет. Ничего. Кроме того, что у него красивая фамилия и есть ребенок моего возраста. Ну, еще он не последний человек в этом городе. Возможно, владеет ночными клубами. Возможно, тундрой. Не густо. Дина с головой уходит в интернет, пытаясь выяснить, кому принадлежит тундра. Ниточки ведут к незнакомому невзрачному мужчине, явно подставному лицу. Теперь в поисках отца я доверяю только собственному чутью. Я уверена, что когда увижу его облик, то почувствую, что это он. Перебираем какие-то незнакомые имена и фамилии живущих в нашем городе мужчин. Гуглим депутатов, мэров, начальников полиции, адвокатов, владельцев крупных контор. Охренеть, сколько у нас миллионеров в городе живет! Но сердечко не ёкает при виде фоток кандидатов в отцы. Устаем и выныриваем из облака информации. Так мы ни за что не найдем его. Нужно пытать маму и бабулю. Кто-нибудь из них все равно расколется. У Динки бурлит в животе. Она извивается и убегает. Скучаю в одиночестве и рассматриваю корешки новых книг. Любовные романы, конечно же. У Динки к ним страсть. На ее телефон приходит СМС, и я читаю без задней мысли. Артем Змеевский. Привет, красавица. Что за нафиг? Артем Змеевский. Дело есть. Давай сегодня в 16.00 возле памятника князю Владимиру. Пишу «Ок» трясущимися руками, отправляю ему в ответ и удаляю все сообщения, чтобы Дина их не прочитала. Они что, втихаря встречаются? С моей подругой? Вот свинья! Да ему конец. Когда возвращается Дина, я, сославшись на срочные дела, ухожу. Выжидаю время часа х, Пью кофе и подпиливаю ноготки. У мамы в бардачке маникюрный набор просто так, что ли, лежит. Я пройдусь заточенными ногтями по твоей нежной шейке, милый. Еду навстречу к Змеевскому. Возле памятника никого. Ну да, он же пунктуальный или рассекретил что я его тут поджидаю и не явится теперь и явился приодетый как всегда светлые джинсы белая футболка пола жених блин но играть на два фронта у тебя не выйдет кабель выхожу из машины и решительно иду к нему Замечает меня и в два счета вскарабкивается на памятник. Обнимает князя Владимира и испуганно смотрит вниз. «Ну-ка, быстро слезь оттуда, гад ползучий!» Задираю голову кверху. «Бить буду!» «Эль, не надо. Я, честное слово, не хотел ничего такого. Я сюрприз хотел для тебя». «Хватит заливать. Спускайся!» Не, ты на меня накинешься и даже слушать не станешь. Было бы что слушать, фыркаю. Зачем красавицу вызывал, а? Я написал Дине так, просто чтобы подмазаться. Чтобы что? Чтобы она мне помогла приготовить сюрприз для тебя. Какой сюрприз? Вот брехло, сочиняет на ходу. Эм, на то он и сюрприз, что говорить раньше времени нельзя. Пошел ты, Змеевский, психанув, ухожу. Эль, стой, пожалуйста, спрыгивает с памятника на землю. Ай, блять, я ногу подвернул. Не волнует. Не будь такой злюкой, Эль. Ну, давай, расстреляй меня за то, что твою подругу красавицей назвал. Разводит руки в стороны, подставляю грудь. Как будто я стою тут и целюсь в него пистолетом. Ногтями только целюсь, да. Змеевский, ты придурок. Прыскаю и ухожу. Хромает за мной. Да подожди ты. Я хотел подговорить Дину, чтобы она отвела тебя в одно место, а там я с подарком. А по телефону нельзя было договориться. Сощуриваюсь. Нет, я должен был ей кое-что отдать. Ты вешаешь мне лапшу на уши. Я чувствую ложь. Серьезно, нет!» Ловит меня за руку и притягивает к себе. «Поверь мне, пожалуйста! Я люблю тебя, гадюченька моя! Думаешь, променял бы я тебя, сочную девушку, на худую Дину? Так хочется ему верить!» И ловлю себя на том, что верю. Но если это окажется неправдой, откуда я знаю, что творится в твоей голове? В моей голове только ты пожирает мои губы. Как твоя кровь? Все прошло? Прошло, но перерыв в сексе мы все-таки сделаем. Я наказан, дуется. Пока еще не знаю. Но если будешь писать моим подругам в обход меня, то... Ты меня отшлепаешь. Иди ты нафиг. Дурочка моя ревнивая. А если бы я Сержу написала «Привет, красавчик»? Я бы тебя прикопал. Рычит. Вот видишь, двойные стандарты. Прости, я больше не буду флиртовать с другими девушками. Понял, осознал, сожалею, покаянно опускает голову. Дурачок-то смешливый. Глажу его волосы. Я прощен. Смотрит на меня виноватым взглядом котяры, сожравшего сметану. До первого косяка. Тогда поехали. Куда?